Я могу рискнуть. звонок из регистратуры Анастасия Сергеевна возьмете женщину на платный прием по вопросу планирования беременности. Да, пусть приходит. Тридцать девять лет, бывшая гражданка одной из бывших союзных республик, почти десять лет живут в России. Спокойная, очень приятная в общении, свободно разговаривает на русском, знает свои проблемы, но ей нужно еще одно мнение. С акушерской точки зрения у нее очень непростой анамнез. В 20 лет Салима родила дочь, живая, здоровая. В 22 года снова дочь, тоже живая и здоровая. В 25 рождается мальчик». Роды на 32 неделе, ребенок умирает от множественных внутриутробных пороков развития. В 27 снова девочка, и у нее все хорошо. В 28 мальчик. Сверхранение, преждевременные роды на 25 неделе беременности. Плод погибает в родах. На вскрытии множественные пороки развития. Семья делает паузу в деторождении. переезжают в Россию. Обращаются к генетикам, но причину смертей сыновей знают и сами. Вернее, предполагают, ибо брак близкородственный Муж и жена — кузены, двоюродные — брат и сестра. Просто так решила семья, и они поженились. В 33 года Салима рожает еще одного ребенка. Опять девочка, она жива и здорова. В 35 снова беременность. На 20-й неделе происходит поздний самопроизвольный выкидыш – плод мужского пола, без видимых пороков. Между этими семью беременностями было еще три выкидыша. Все три на ранних сроках, поэтому нельзя сказать пол эмбриона. Но, скорее всего, это были мальчики. Салима пришла с вопросом, можно ли ей еще раз родить. Она была у генетиков и не раз. Те разводят руками после обследования. Кариотипы в норме. Но вы сами понимаете, близкородственный брак. Она понимает, но родственники хотят мальчика. И она хочет сына. Муж уже не настаивает, он тоже все понимает. Но доказывать что-то старшему поколению устал. Какова вероятность, что я выношу здорового ребенка мальчика? Буду откровенна. Достаточно низкое. Для увеличения шансов необходимо делать ЭКО. Перед переносом эмбрион обследовать, в том числе на генетические патологии. Плюс возраст. После 35 лет риск хромосомных аномалий увеличивается в два раза. И это не учитывая особенности вашего брака. Я могу рискнуть? Можете. Нужно вам это или нет, Решаете только вы. Со своей стороны мы можем лишь предложить максимальное обследование и предгравидарную подготовку. Но, увы, эти меры не способны предотвратить генетические заболевания. Спасибо. Я вас поняла. Я никогда не отговариваю женщину от беременности. И дело не только в нынешнем курсе демографии на повышение рождаемости. Но вот в этой ситуации, глядя на женщину, мне очень хотелось сказать «подумайте». «Десять раз подумайте». «В конце концов, у вас четыре дочери». Сулейма не выглядела какой-то несчастной женой, которую заставляют рожать. Она делает это сама, по своему желанию, судя по всему. И она действительно очень хочет сына. Но я не знаю, сколько нужно иметь сил для принятия такого количества потерь беременности – для принятия факта, что и в этот раз может не получиться.